Тест на разумность. За 30 млн километров до планеты киттер занялся прослушиванием радио и телевизионных программ. 2 дня он не смыкал глаз, затем выключил приёмник и принялся за тщательное изучение своих записей, относящихся к английским идиомам и неправильным глаголам. 12 часов спустя, убедившись, что языковых трудностей у него не возникает, он покинул рубку, вошёл в свою каюту и рухнул на кровать. Проснувшись, он подошёл к шкафу и долго выбирал подходящую одежду. На голову водрузил шлем, весьма напоминающий космические шлемы, которые он видел в нескольких телепередачах. Он никого не разочарует. Удовлетворённо подумал Китер, сдувая толстый слой пыли с поверхности шлема. Брюки и рубашку подобрать оказалось по труднее, но в конце концов он остановился на одежде военного покроя. Затем в рубке он проверил взаимное местоположение двух зелёных сигналов на панели, выключил основной двигатель и перешёл на ручное управление. Менее чем через 2 часа спустя В 11.30 по средневосточному времени он мягко и тихо приземлился неподалеку от мемориала Джефферсона в Вашингтоне, округ Колумбия. Наблюдая через иллюминатор за происходящим снаружи, Киттер был потрясен выдержкой комитета по встрече. Очевидно, уже за несколько часов до его прибытия весь город был на чеку. Теперь на улицах можно было увидеть лишь солдат, Осторожно подвигающийся к ослепительно белому кораблю и его единственному обитателю, он открыл люк и ступил на небольшую площадку. Он стоял так на высоте добрых 100 футов над газоном парка и наблюдал за тем, как на расстоянии выстрела приблизился и остановился бронетранспортёр. Сейчас или никогда, подумал он и поднял обе руки вверх. Он надеялся, что этот жест Недоусменно означал мир, дружбу и доверие. Чуть позднее, в тот же день, за закрытыми дверями, сидя посреди громадного стола для заседаний, Китер объяснял возбуждённым представителям общественности, что на эту планету он приземлился случайно. "Я не знал, где я, чёрт побери, нахожусь", небрежно промолвил он на великолепном английском языке. "У меня обнаружились неполадки в компьютере корабля. Если, конечно, вы знаете, что такое компьютер, он зевнул, закрывшись ладонью, и продолжал. Во всяком случае, завтра утром всё будет в порядке, и я больше не побеспокою вас. Плохо, что мне пришлось приземлиться в густонаселённом месте, но сверху оно мне никак не напоминало город. Сейчас, если вы не возражаете, я вернусь на корабль и Сенатор Филмер, сидящий на противоположном конце стола, вскочил со своего места. Вы хотите сказать, что не желаете вступить с нами в контакт? Боже мой, неужели вы не понимаете, что это для нас значит? Впервые мы получили доказательство, что мы не одни во вселенной. Киттер нетерпеливо помахал рукой, требуя тишины. Послушайте, джентльмены, вы не единственная цивилизация во вселенной. У нас нет времени для общения с каждой недоразвитой расой, которую нам случается встретить. Туземцам всегда так долго приходится объяснять. Мы понимаем, что с вашей точки зрения наша планета ещё не достигла культурного и технического уровня вашей родины, обратился к пришельцу председательствующий на встрече генерал Бимиш. Вот именно, согласился Китер, чистявший ногти на колкой эмблеме ООН. который ему кто-то утром нацепил на рубашку. Послушайте, предпринял новую попытку генерал. Мы не так глупы, как вы думаете. На нашей планете миллиарды людей. Мы достигли больших успехов и в технике. Лет через 10 мы закрепимся на Луне, нашем спутнике. У нас даже дети мечтают о космосе. Конечно, сказал Китер, и прежде чем кто-либо осознал, что происходит, Он равнодушно помахал, прощаясь, и вышел. Обратно к кораблю Китер шёл пешком. Никто не пытался остановить его. Он возошёл на борт, заставил себя перекусить, прошёл в кладовую и достал из груды всявозможного хлама испорченный транзистор. 15 минут спустя штабная машина доставила его в конференц-зал. Все оживились при его появлении, особенно сиял Бимиш. Кир русился за стол, вытащил из кармана транзистор и приступил прямо к делу. Наверное, всё это не имеет смысла, но мне нужна запасная часть для этого проклятого компьютера. Что-то случилось со схемой автоматического ремонта, а я не собираюсь всю ночь заниматься выяснением причины. Он протянул вперёд транзистор. Честно говоря, я не думаю, что вам удастся воспроизвести это, но всё же я решил спросить. Из-за стола вышли трое и сгрудились вокруг Бимиша, пытаясь взглянуть вблизи на инопланетную вещницу. "Ну", сказал Китар. "Что вы об этом думаете? Не бойтесь, скажите прямо, что для вас это слишком сложно. Я пойду на корабль и займусь делом". "Что вы, что вы?" сказал маленький седой человечек, которому наконец удалось выхватить транзистор из рук Бимиша. «Я уверен, что утром вы получите точную ее копию». «Я в этом не очень уверен», — сказал зевая Китар. «Но мне так или иначе нужно выспаться. Увидимся завтра в восемь». Он снова зевнул, встал из-за стола и вышел. Когда Китар вновь появился утром, Бимиш провел его в конференц-зал. И едва все уселись за стол, он вынул из кармана небольшую шкатулку и торжественно вручил ее Китару. Китар пожал плечами и открыл шкатулку. На подушечке из черного бархата сверкали двенадцать аккуратных одинаковых транзисторов. «Ну?» – нетерпеливо произнес Бимеш. «Хм-м-м», – ответил Китар. «Что вы имеете в виду?» – нервно осведомился Бимеш – Мне кажется, что так упаковывать транзисторы чертовски глупо. Но, но похоже, что они подойдут, сказал Китер, захлопывая крышку. Раздался всеобщий вздох облегчения. Китер отставил стул и встал. Я знаю, что причинил вам массу хлопот, и мне бы хотелось каким-либо образом отблагодарить вас, но, по правде говоря, джентльмены, я не знаю, чем я могу быть Можете, можете, взволнованно произнёс Бимиш. Я хочу сказать, если вы действительно хотите, то вы можете. Вы можете дать нам э, небольшую информацию. Бимиш явно нервничал. Генерал, я прошу вас по конкретнее выразить свою мысль, нахмурился Китер. Что ж, мы думаем, э, было бы чудесно «Если бы вы согласились подтолковать с нашими людьми, например, часок с нашими физиками, затем полчаса с социологами и, быть может, столько же времени с сенатской комиссией». Китер закрыл глаза и вздохнул. «Окей, ребята, но сделаем это по-быстрому. Давайте положим по двадцать минут на каждый вопрос. Ну так с чего мы начнем?» Первыми были учёные. С ними было легче всего. Он преподнёс им информацию, достаточную для удовлетворения их аппетита, и в то же время дал понять, что ему пришлось набраться большого терпения, чтобы вести беседу с такими отсталыми людьми. Джентльмены, я бы очень хотел объяснить вам принцип нейтринного движения, но, честно говоря, я не знаю, с чего начать. Вы не поймёте даже всей механики этого. Он не удосужился добавить, что и сам в этом ничего не понимал. Да, конечно, я понимаю, куда вы клоните. О, боже, даже ребёнок знает эти уравнения. И это вы называете константой массы и энергии? Не обижайтесь, терина, но боюсь, что вам придётся начинать сначала. Вы же знаете, что кроме гипотез существуют и доказательства. С социологами всё происходило следующим образом. Как я только что объяснял, мы – двуполые существа и живем организованной общественной жизнью, которую, впрочем, на вашем языке более подробно объяснить невозможно. Можно сказать, что наша культурная продолжительность – для вас этот термин не имеет смысла – функция структурно-социального организма с основными координатами, которые довольно сильно запрятаны внутрь. «Вы следите за моей мыслью, джентльмены?» Никто, конечно, ничего не понял, но Сенатская комиссия, как водится, получила необходимую информацию. Итак, молодой человек, вы заявили, что ваша база находится на одной из трёх обитаемых планет Альдабарана, выступил сенатор Хамплер. Вы также утверждаете, что в исследованной части вселенной имеется 1200 населённых миров. организованных во что-то вроде Супер-ООН. Так мы вас поняли? Угу. Ну вот, это уже лучше. Скажите нам, что требуется для планеты, чтобы вступить в организацию. Нужно пройти тест БРКСЛ-Хавкре-ГАЛ. Мы даем его всякому, кто хочет вступить в организацию. А в чем он состоит? Тест на разумность? Да, вы можете назвать это так, хотя в нём есть ряд разделов. Вообще-то Гал разделил его на три части. Во-первых, тест на топливо. Что это значит? Позвольте мне объяснить. Всё очень просто. Давайте рассмотрим тот случай, когда планета по всем меркам подходит для вступления в федерацию, за исключением одного. Она не умеет осуществлять межзвёздные перелёты. Теперь, когда членство включает в себя обязанности по торговым, дипломатическим и научным связям между членами Федерации, Абитуриен должен быть в состоянии довольно быстро развивать систему транспорта. Вам это ясно? Да, да, продолжайте. Так как самым трудным техническим препятствием для большинства планет является необходимость изготовления топлива, мы им в этом помогаем. Иначе говоря, предлагаем им тест на топливо. Даём им немного нашего 367 АЭС стандартного термоядерного источника энергии. Если абитуриент способен воспроизвести это топливо в большом количестве, это то, что и требуется. Значит, планета способна осуществлять межзвёздные перелёты. Ясно? Конечно. А теперь о второй части теста. Вторая часть оружие. «Простите, я, кажется, вас не расслышал. Мне показалось, вы сказали – оружие?» «Да. Знаете, здесь все дело в самообороне. Имеется целый ряд примитивных миров, способных на космические путешествия. И в то же время они не достигли культурного и социального уровня, необходимого для вступления в Федерацию. В результате они весьма недовольны тем, что их не приняли в Федерацию, но...» И занимаются тем, что нападают на любой корабль Федерации, оказывающийся поблизости. Думаю, вы бы назвали их пиратами. Во всяком случае, Федеральная сторожевая служба держит их в узде. Но иногда голубые, мы и прозвали их так, потому что все их корабли голубого цвета, ухитряются совершать нападения на какую-либо из планет Федерации. И вполне естественно, что каждый корабль должен иметь на борту необходимое оружие. Стандартным является ракета-компьютер Р-37АХ, что представляет еще большую трудность для производства, чем ядерное горючее. Мы даем ему образец этого оружия вместе с нашим благословением. Остальное зависит от него. А в чем заключается последняя часть теста? Это относится к генетике. К нам необходимо направить человеческую особь, женщину с планеты Абитуриента, она попадает в лабораторию Федерации и подвергается изучению с точки зрения генетики, физиологии и психологии. Уже после двухнедельного исследования наши люди могут выяснить расовое будущее, а иногда и культурное развитие всей планеты. Конечно, весь процесс исследования безболезнен. Сразу же после теста женщина возвращается на родную планету. А не кажется ли вам после того, как вы нас узнали, что мы можем во всяком случае попробовать пройти тест? Я уверен, что вы будете удивлены. О, не надо. Я выполнил все обязательства перед вами, ответив на ваши вопросы. Вы же помните наше условие: информация в обмен на транзисторы. Теперь, джентльмены, если вы не возражаете, Киттер позволил доставить себя к кораблю на штабном автомобиле. Пройдя в рубку, он проверил показания ряда детекторов, убедился в отсутствии всяких признаков того, что голубые напали на его след, и направился в кладовку. Он отобрал пластиковый вакуумный электромагнит, подержал его в руке, затем уронил на пол. Поднял, покосился на него и вновь вышел наружу. Генерал Бимиш был доволен. Довольны были все. «Это не составит никакого труда», – сказал Бимиш, только что сделавший телефонный звонок, который привел в действие две тысячи ученых и техников. «Мы сделаем это очень быстро». «Надеюсь», – произнес Китар. Часть его надменности улетучилась, и было видно, что еще одна просьба о помощи вызывает у него заметную неловкость. Электромагниты 40 штук были доставлены на следующее утро. Китер поднялся со стула и обратился к собравшимся. Джентльмены, я хочу, чтобы вы знали, как дорога мне эта услуга. Кажется, я недооценил ваш технический уровень и приношу свои извинения. Я не знаю, чем я могу отплатить вам за вашу последнюю любезность, но если желаете, мне доставят удовольствие Формально представить вашу просьбу о членстве в Федерации сразу же после возвращения на Альдабаран. Когда это произойдёт? без церемонна спросил сенатор Хампер. Через 10 ваших лет. 10 лет. О, боже. А поскорее нельзя? Что ж, думаю, что могу сам засвидетельствовать две первые части теста. Да, я мог бы привести ваши образцы и ваших людей. Филиал Федеральной лаборатории на Андромеде. Прекрасно, восклицал Бимиш. Когда мы начнём? Китер было очень уземлён, когда через 3 недели в корабль начали грузить 367 АС в громадных количествах. Он не проверял, но был уверен, что топливо до последнего атома было идентично образцу Горючева, который он предоставил землянам. Ракеты-компьютеры Р-37АХ прибыли одновременно с топливом. Их было 400. Он взял одну наугад и отнес в лабораторию корабля. Здесь он осуществлял ряд испытаний. Ракета не была точной копией образца. В схему внесли несколько правок. Китер угрюмо подумал, что такая цивилизация, очевидно, сможет быстро создать систему запуска и управления таким оружием и через несколько недель... Вся планета может покрыться сетью систем запуска. Если голубые всё же напали на его след, думал он, они и будут обращены в атомы, прежде чем приблизятся к этой планете на полмиллиона миль. Осыпь для генетических исследований, о чём он уже совершенно забыл, прибыла за час до отлёта. Он вновь остолбенел. Она была несомненно самой красивой женщиной, которую он видел в жизни. Ох, я так взволнована, сказала молодая леди. Провоцирующий тон её голоса принадлежал самой невинности, находящейся на полпути к самопожертвованию. "Я тоже взволнован", честно признался Китер. В рубке Китер проложил курс Dark Tour. Затем он нажал на кнопку, и месячный запас земного топлива влился в почти пустые камеры реактора. Нажатием другой кнопки он вставил 50 ракет-компьютеров в 50 совершенно пустых гнезд. Он проверил детекторы, но не обнаружил никаких следов голубых кораблей Федеральной сторожевой службы. Китер облегченно вздохнул. До Арктура предстоял долгий путь, слишком долгий путь в одиночестве даже для видавшего виды пирата. Затем он вспомнил, что именно поэтому... попросил себе спутницу